И ножку чувствую в руках, опять кипит воображенье, опять её прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь, опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных, болтливой лирою своей. Они не стоят ни страсти, ни песен ими вдохновенных, славы и взор волшебниц сих обманчивых. Как ножки их. Что ж мой Онегин? Полусонный, в постель Узбалый едет он, А Петербург неугомонный, Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик С кувшином овощи, Охтинка спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулось утро, шум приятный, открыты ставни. Трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник немец, аккуратный, в бумажном колпаке, не раз уж отворял свой васиздас. Но шумом бала, утомлённый и утро в полночь, братья спокойно спит в тени блаженной, забыв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 Им овладело понемногу. Он застрелиться, славы богу, попробовать не захотел. Ног жизни во все охвадел. Как чальд-горольд, угрюмый и томный в гостинных появлялся он, ни сплетни, ни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ни что не трогало его, не замечал он ничего.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 Точны, так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, Которых позднюю порою носят дрожки удалые По Петербургской мостовой, И вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений Онегин дома заперса, зевая,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 Дам скука, там обман и бред, в том совести, в том смысла нет, на всех различные вериги, и устарела старина, и старым бредит навязна, как женщина наставил книги и полку с пыльной их семьёй задёрнул траурной тавтой. Условий света свергнув бремя, как он отстал от суеты,